Глава пятьдесят первая. В пабе «Черный голубь» выступала музыкальная группа, не заботясь о людях, собравшихся внизу, в запертой тайной комнате, где потолок подрагивал от басов. Пять человек стояли вокруг стола, глядя друг на друга и недоумевая, какого черта они здесь делают. «Мои ребята пробили все варианты имени Джулия, но ничего не нашли», — сообщила Тесс. «У нее наверняка есть в запасе еще пятнадцать личностей, о которых нам неизвестно». «Лили назвала ее Джулией», — наставил Мак. «Поэтому я понял, что девушка говорит правду». Лили рассказывала, что ее прабабушка была француженкой по имени Джулия. «И папа все равно не поверил?» Фрэнк заявил, что она мошенница, которая выведала историю семьи. Но Джулия многое знала, то, чего не знали другие. «Что, например?» — резко переспросила Сара. «Кстати, о знаниях», — вмешалась Тесса. Как Джулия поняла, что Митчелс спрыгнет с балкона в нужный день и в конкретное время? Сара покосилась на Мака. «У меня есть догадки», — произнесла она, избегая смотреть в глаза тес «Но я пока выясняю детали. Способ несколько необычен, что очевидно как раз по моей части. И если я права, то Джулия более опасна, чем мы думали». Однако девушка не выглядела испуганной. Складывалось впечатление, что изобретательность преступницы восхитила Сару. Тесс, в свою очередь, восхищения не испытывала. Инспектор Фокс была взвинчена и обеспокоена, как никогда прежде. Она согласилась сотрудничать с Сарой, потому что семья обладала информацией, которая помогла бы найти убийцу, но, возможно, настала пора вернуть власть тому, кому она принадлежит по праву — полиции. Увы, сказать проще, чем сделать. «Послушай, Сара» заговорила Тесс, не зная, как лучше подать идею о том, что к поискам следует привлечь ее команду. «Инспектор Фокс должна была это произнести. Боже, она вела себя как трусиха. Думаю, пришло время передать дело нам, отделу расследований. Подожди», — Тесс вскинул руку, когда Сара попыталась возразить. «Речь не о том, что я не ценю того, что ты сделала. Я очень тебе признательна, правда. Без тебя я бы не разобралась и в половине произошедшего» тебя постигло горе а тебя значит нет огрызнула сара потому что тебе наплевать на папу который по твоему не был идеальным отцом с отпрянула будто ее оттолкнули и задела ножку журнального столика позади черт возьми ты несправедливо может я не выражаю свои чувства к ффрэнку так открыто как ты но она обвела взглядом мужчин внезапно осознав что за их диалогом с сестрой наблюдают я не собираюсь изливать душу «Не сейчас. Если бы ты не солгала мне...» «Ты арестовала меня. Ты украла улику с места преступления. Ты тоже!» «Держу пари, что поэтому вы не сработались, как Шерлок и Ватсон», — вмешался Уэс. «Ссоры нам не помогут. Не исключено, что Джулия уже на полпути в Бахрейн. Вы спорите, кто из вас вправе злиться?» Сара вздохнула. «Верно. Послушай, Тесс, ты пришла к нам за помощью. В ту минуту, когда ты решила меня найти...» Ты шагнула в зазеркалье, и с тех пор все вернулось на круги своя. Я не знаю, чем закончится эта история, но она никогда не закончится, если мы доверим дело полиции. Чтобы поймать мошенника, нужно думать как мошенник и вести себя как мошенник. Быть на два шага впереди, а лучше на четыре, если получится. Ждая экспертизы вещдоков и ордеров на арест, ты упустишь убийцу. Как сказал Уэс, Джулия может пересекать границу страны, пока мы здесь беседуем, и ты никогда ее не поймаешь. Но если ты к нам присоединишься, мы ее схватим вместе. Мы команда. Стань ее частью, и тебе всегда подставят плечо. Ты знаешь, что это правда». Тесс прикусила губу и глубоко вздохнула. Она долгие годы отрицала свою принадлежность к семье, но все равно оказалась среди них, почти членом банды. Тесс взглянула на мака, стоявшего чуть впереди Уэса и Гейба, которые всегда были готовы защитить друг друга, и ощутила острую тоску. Разве не к этому она стремилась? Обрести семью?» У Тесс перехватило дыхание. О чем ей твердили инстинкты? «Инстинкты подсказывают, что если бы я тебе доверилась и не пыталась отрицать, что мы могли стать... Подругами?» — предположил Уэс. «С сестрами», — поправила тесс и продолжила. «Тогда наш отец был бы жив». «Если ты готова меня простить, расскажи, как ты предлагаешь искать Джулию». «Рада, что ты так думаешь, потому что я уже распространила по всем каналам фото Джулии и передала сообщение. Семья расширяется, требуется иллюзионист. Завтра в старом здании «Репаблик» пройдет собеседование». План был очень прост. О гибели Фрэнка никто не знал. Сара распространила слух по криминальному сообществу Брайтона о том, что семья ищет иллюзиониста. Расчет был на то, что новообретенная сестра не устоит перед искушением убить Джейкобсов или примкнуть к ним. Когда Джулия явится на собеседование, Сара заставит ее признаться в убийстве отца, после чего будет сидеть и ждать приглашения на работу в Ми-5. «Плохая идея», — запротестовал Мак и поднял руки, увидев, как исказилось лицо Сары. «Я просто напоминаю». Мы не связываемся с полицией, это одно из наших правил. Она не просто сотрудник полиции, Маканам, моя сестра и дочь Фрэнка. И так уж случилось, что я ей доверяю. Сара поглядела на Уэса и Гейба. Что вы двое скажете? Кстати, я тоже в комнате, напомнила Тесс. Уэс пожал плечами. Я здесь не принимаю решения. Человека, который принимал решения, среди нас больше нет, произнесла Сара немного резче, чем ей хотелось из за некой дджулли которая думает что может нас перехитрить не знаю как вы но я хочу чтобы убийцу поймали во имя справедливости нам не нужна полиция чтобы найти ее сказал гейб избегая взгляда сары мы можем поймать ее сами и сколько их людей она убьет за это время сколько смертей будет на нашей совести не на моей совести возразил маг мои обязанности не входит ловить убийц старик повернулся к тес Передай коллегам информацию, которую мы предоставили, и выполняй свою работу. тест показал, что ей влепили пощечину. Она должна была знать, что ее никогда не примут в семью. Мне жаль, что так вышло, — срывающимся голосом произнесла она. Жаль, что я не справилась и не поймала убийцу раньше. Тогда папа, возможно, был бы жив. И что дальше? Теперь мы работаем с полицией, — спросил Мак. Твой отец перевернется в гробу. «Да пусть хоть извертится, мне плевать!» — огрызнулась Сара, теряя терпение. В глубине души она злилась на отца, а тот, как ни в чем не бывало, заправлял делами даже из могилы. «Если он хотел получить решающий голос, то не должен был как дурак лезть в западню», — продолжала Сара. «То, что он сделал, напоминает самоубийство. И я не призываю сотрудничать с полицией. Я предлагаю позволить полиции работать до на нас. Мы привлекаем копов, они производят арест». Без нас полиция Джулию не поймает, и я не думаю, что в одиночку мы справимся быстрее. Если у кого-то есть план получше, буду рада выслушать. И если альтернативы нет, действуем, как я сказала». Сара повернулась к сестре. «Сесс, я не виню тебя за то, что произошло. Никто из нас не винит. Джулия умна, возможно, умнее всех, кого я встречала. Черт, если бы она не пыталась меня подставить, я бы предложила ей работу». Тесс едва не ухмыльнулась. В итоге ты объединилась силы с врагом. Сара пожала плечами. «Разыграя карты правильно, и я предложу работу тебе». «Только через мой труп», — фыркнула Тесс. «Если Джулия поймает нас раньше, придется переступать через два трупа», — ответила Сара.